На берегу у причала нас встретил рычебор, оставив вышку для того, чтобы помочь перевести трофейный табун. В лагере к этому времени царило оживление. Как ни как, случилось неординарное событие. Понаблюдать за трофеями собрались все мастеровые и строительные артели. Люди переговаривались о происшествии, делились мнениями. "Добрая животина, выносливая", высказался за всех Фро. А вот рабы, евшие гуляш с лапшой у костра, в нашу сторону не смотрели, все, кроме одного. Невысокого роста, кривоногий, сильно похожий на цыгана мужичок, пожирал глазами четвероногих друзей и улыбался как-то по-детски, шмыгая носом. "Любишь коней?" спросил я, подойдя к нему. Цыган встал, поклонился, проводил взглядом мохнатых чудовищ. "Жить без них не могу. Вы заправду разбираешься и все тонкости знаешь?" С детства с лошадьми рос. «Слушай, расскажи-ка мне, как определить возраст коня?» Добавив про себя, все говорят по зубам, только никто не знает по каким, по крайней мере, из моих знакомых. «Зубы обязательно смотреть надо. Но сколько на самом деле лет коню может ответить только хозяин? На двенадцатую весну все зубы лошади уже сточены, и чем сильнее они выпечены...» Цыган пальцем мелодонии изобразил что-то вроде клюва, тем они старше. Совсем старых лышедей я не видел. Дед как-то рассказывал мне, что у его прадеда конь прожил 40 лет. Одно я знаю точно, что пятилетний жеребёнок, когда мне исполнилось 2 десятка, считался моим ровесником. Цыган по-своему был прав. Первые 2 года все зубы у жеребёнка молочные. Но после первого года Чашечки двух передних зубов стираются. У двухлеток стираются чашечки на всех остальных зубах, особенно на резцах. На третьем году у лошади появляются первые постоянные зубы, сначала зацепы, а потом остальные. Изменяется и прикус. Постав зубов вытягивается вперёд. Это происходит на протяжении всей жизни. У четырёхлетней лошади На постоянные меняются средние зубы и так до пятилетнего возраста. В возрасте от 6 до 8 лет начинают стачиваться чашечки на нижних постоянных зубах лошади. С этого момента она считается уже взрослой. В возрасте от 9 до 11 лет начинают стачиваться чашечки на верхних постоянных зубах лошади. Вот и не узнал я, как определять точный возраст лошадки потому что его знают лишь те, кто растит их с рождения до самой смерти. Тем не менее, чернявый мужичок явно разбирается в этологии лучше всех остальных, а душевный порыв, с которым он рассказывал, не оставил во мне и капельки сомнений. Раз такое дело, назначаю тебя штатным конюхом. Чем кормить и ухаживать, дам чуть позже. От работы освобождаешься, проверь, все ли здоровы и помой их а то блох нахватаемся что ещё над говори простор им нужен был заикнулся цыган выгуливать надо где же я тебе простор возьму по кругу выгуливай леваду какую-нибудь с оруди и обрезок досок теперь это твоя забота цыган с помощью верёвки связал поником передние ноги и прохаживался возле них ожидая обещанный инвентарь Со стороны мне казалось, что конюх разговаривает с лошадьми. Он что-то шептал им в уши, поглаживал, те же в свою очередь кивали головами. Настроение после известных событий было великолепным, про большую уху уже не вспоминал, да и время упущено. Однако появилась новая забота пополнение в хозяйстве. Вроде радоваться надо, а на поверку получается, что гревать впору. В русской армии На одну лошадь в день при постановке её на довольствие выделялась четверть пуда овса, столько же сена и 4 фунта соломы. В моём представлении трофейным лошадкам этого бы хватило с головой, но лишнего зерна в лагере не было. Соломы и сена отсутствовали вообще, не говоря уже о конюшне, где содержалась быскотина. Таскать корм через портал, в принципе, возможно, но как-то неправильно. Ладно, зерно оно тут в дефиците, но с остальным там можно на месте разобраться. Например, пасти четвероногих за забором. Травы там хоть и немного, но на первое время хватить должно. А дальше придётся надраить коней и собачьим шампунем от насекомых, откормить, что плотнились, и продать поскорее. Гривны 2 за штуку, думаю, дадут. Пусть приказчик по хому этим занимается. Народ потоптался и стал расходиться по своим делам, сетоя на то, что не притащили ни одного живого бандита. В этом случае была бы возможность посмотреть на казнь, а так, лишившись развлечения, придётся судачить лишь обое, подробности которого охотно поведал Велимир. Бригадир строителей, в отличие от остальных, задержался на месте и пошёл ко мне. Фрол смял в руке шапку, но кланяться не стал. Хозяин, поговорить бы, произнёс он. Серьёзное выражение лица артельщика мне не понравилось. Отношения у нас были дружественные, насколько это возможно между заказчиком и исполнителем. И когда всё уже оговорено, а тебя начинают грузить дополнительными просьбами, хочется спросить, о чём ты раньше думал, когда соглашался и подписывался на исполнение. Но выслушать человека при всём при этом надо. О чём поговорить хотел, слушаю. Неспокойно тут. Недобрые люди сюда приходят, а там, где спокойно, только хорошие люди ходят. То верно, везде всяких хватает, но здесь место особое, и особого отношения к себе требуют. Вот и решили мы крест сегодня установить. Денег за это не возьмём. Ежели не дашь на то добро, люди разбегутся, боязнь здесь. Строитель мял в руках головной убор, ожидая моего ответа. Вот еще одна забота. Хотя рациональное зерно в его словах присутствует. «Фролл, крест вы, конечно, можете поставить. Брус и гвозди есть. Да только этого недостаточно. Справа от будущего дома хотелось бы построить часовню. Мы про нее изначально не договаривались. Посему заплачу отдельно, так людям и передай». Спустя несколько дней после истории с появлением у нас лошадей дежуривший на вышке Ратибор заметил на реке лодку. Знакомая однообразная одежда на сидящих в ней людях не оставляла никакого сомнения. Из стольного града возвращаются наши отпускники. За эти дни караульные вымотались капитально. Смена каждые четыре часа. Не выспаться толком, не отдохнуть по-человечески. Ребята старательно не замечали усталости, Но со стороны-то виднее. Военная наука говорит, что максимально безопасный для здоровья срок работы в подобном режиме 6 суток. Дальше начинаются неприятные процессы в организме, люди начинают тормозить. Здесь цена усталости бойца, жизнь всего лагеря. Посему ночью я старался подменять их в самую сложную вахту. Савелий вернулся совершенно другим человеком. От прошлого сотника остались только меч и одежда. Помолодел лет на десять, походка летящая, улыбается. Девочек с лодки на руках перенес. Может, в лотерею выиграл? Надо будет спросить. Здрав, будь Савелий, как съездил, что видел? В Смоленске много чего интересного. Если все рассказать, до утра не успею. Пожав друг другу руки, мы пошли обсуждать новости в мою палатку. Сотник угощался холодным пивом припасённым мною для торжественной встречи, оставлял пену на усах и изредка хрустел солёным сухариком и говорил, говорил: "Только представь, Алексей, стою на неё смотрю, а шага навстречу сделать не могу, воздуха в груди не хватает, вот тут всё сжало". Савелий второй раз описывал мне встречу с его ненаглядной Еленой. Можно было только порадоваться за влюблённых, жизнь-то продолжается, и раны и поздно подобное Должно было произойти. В конце беседы всплыла информация о золотых кузнечно-делах. Значит, Евстафий получил заказ на инструмент ювелирное. Каков фрукт? Если платят золотом, то всё устроим. Лодочника не отпускай. Говоришь, это отец наших девочек? Отлично. С утра он повезёт в город Ратибора и Велимира. И ещё. Савели, поедешь с ними? Присмотришь за ребятами, заказ отвезёшь. И вот ещё что. Женщине тебе определиться надо. Держать её в лавке совсем не дело. Может, сюда её перевести? Хотя лучше уж домик в Смоленске прикупить. Да, так и надо поступить. Пошли, пока к оней посмотрим, сухарём угостим, да покумекаем, что с ними сделать можно и на какие гривны недвижимостью ражиться. Допив ячменный напиток с кульком сухариков, мы отправились на лужайку. Конюх выкупал лошадей и расчесал, убрал из грифов и хвостов всяческий мусор. После шампуня бока животных играли угольным блеском. Сами конники, метр 20 высотой, ходили возле цыгана, как дети вокруг мамы. Вон тот же ребец из рук есть не будет, не вздумаю угощать его, Алексей. Сотник безошибочно определил монстра, который хотел меня покусать. Тогда корми его сам. Пока сюда вели, брыкался, в жизнь бы не поймали. Сам за остальными пошёл. Ха. Я тоже не буду, Савелий показал пальцем на цыгана. Для него хозяин сейчас он. А конь хорош, очень выносливая порода, целый день скакать может. В бою супротив фарии не сдюжит, мелковат. Зато на переходах, если сумеет оторваться от погони, не догнать. Сотник прочитал целую лекцию о том, как всеми правдами и неправдами завозили в Рязанское княжество лошадей, стремясь улучшить породу. Штраф за убийство коня составлял 12 гривен серебром, в то время как за смерда всего 3. Ценность трофеев росла в геометрической прогрессии. Продавать четвероногих уже расхотелось. Плана использования коней ещё не возникло, но чувствовал, могут они нам пригодиться. Савелий, а что если мы оставим лошадей на совсем? Выправим приличную сбрую, зимой, когда река замёрзнет, не на коньках же нам кататься. Оставляй, конь никогда не помешает. Недалеко отсюда вверх по реке луг, так что за сено можно не беспокоиться. Если накосить никто не помешает, сёдла и упряжь проще в Смоленске заказать. Шорник продаст готовые ремни, а вот сидельник должен посмотреть на лошадей. Можно и сразу купить, а на месте подогнать, но будет не то. Конь для воина это боевой товарищ, ему будет в радость носить седака, ежели сбруя удобна. После этих слов сотник подошёл к злому жеребцу, посмотрел тому в глаза, улыбнулся и протянул кулёк с сухариками цыгану конюх принял бумажный пакет попробовал лакомство цокнул языком то что надо и принялся скармливать лошадям с рук в раннем детстве будучи в пребалтике на ужин я получил бы рыборот посыпанный сахарным песком приятель отца приехавший на коне с соседней усадьбы был у нас в гостях лошадка стояла во дворе Посматривая на пацанёнка с хлебом, своими огромными карими глазами, в тот вечер я остался голодным и очень довольным, что спас лошадь, как мне тогда казалось от голода. Вот и сейчас, смотря на кормление коня, я вспоминал своё детство. День прошёл не зря. Ранним утром перед палаткой я вместе с Савелием складывал в сундук заказанные инструменты. Обошлись они не дёшево. Специально были подобраны только те, которые при известной смекалке можно было изготовить в средневековье. Качество стали, конечно, для этих мест заоблачное, но всё имеет свой срок службы. Вслед через 100 инструменты придут в негодность, и умелые руки мастера будут их лишь копировать. Цанги, надфили, клещи для протяжки проволоки, шпираки, кусачки и тиски были завёрнуты в пергаментную бумагу. Плашки, ригели, фильеры, расколотка кастов, анк и куб с пунзелями положили в отдельные ящички. Самым сложным инструментом оказались ручные вальцы, но не по принципу работы, а из-за способа установки. Они крепились к столу болтами, о которых здесь и слыхом не слыхивали. И даже если а оставить все как есть, то пришлось бы добавлять гаечные ключи. Так что пришлось мне заменить болты винтами-барашками. Все инструкции по применению в виде сопроводительных иллюстраций были переданы сотнику, и работа кое-каких инструментов на их основе продемонстрирована. Даже далекий от ювелирного ремесла рязанец, изучая 60-страничный справочник, Раскрашенный акварелью и гуашью, все сделал с первого раза. Кое-что так и не попало в список передаваемых вещей. От пузырьков с химией пришлось отказаться. Набор кислот так и остался в 21 веке до лучших времен. Еще пять с половиной веков средневековые смоленские ювелиры будут обходиться без них. Закончив с посылкой, настала череда подарков. Передачу для Елены собирала Полина, и что лежало в объёмном свёртке с меня ростом, можно только догадываться. Я так и не стал смотреть, хотя картинки на упаковке сообщали о наличии одежды. От себя передал две кольчуги длиной до колена. Универсальная валюта, насколько я знал, на них можно было купить хороший дом и содержать прислугу длительное время. А как совели распорядиться подарком это его личное дело. И в ставью передай основной упор на качество стали, из которой сделаны инструменты. За весь сундук надо получить 16 фунтов золота и шкуры ксоболя на пошив трёх больших шуб. Учебник тоже можно продать, гривны за две. Не думаю, что из этих цветных картинок специалист сможет почерпнуть что-нибудь новое и интересное, но в купе может и получиться. Конскую сбрую не забудь. Приказчик пусть подсабит. С таким напутствием отправлял сотников в Смоленск. Лодка отчалила. Сытый и довольный рыбак грёб за троих. Пятнадцатифунтовый шмат сала, лежащий в котомке, и питок копчёных кур, замотанных в холстину вместе с тремя караваями хлеба, стимулировал лучшие пафосных слов. Но не только это добавляло ему снаровки. Мы договорились о постоянной связи с городом, где рыбацкая лодка становилась как бы связующим звеном, не бесплатно, конечно. Через несколько дней, ближе к вечеру, двое крепких мужчин в одинаковых плащах, в сопровождении третьего, несли тяжеленный сундук зеленого цвета, по своим размерам похожий на гроб великана. Любой армейский прапорщик прослуживший сутки на складе, опознал бы в нем ящик для хранения боеприпасов. По цифрам и буквам на крышке без труда определил бы и содержимое. Да только не родился еще этот военный, а если б и оказался в этом месте и в это время, то все равно бы ошибся. У добротной двери торгового павильона, расположенной на самом краю площади, троица остановилась... Дождалась еле тащившегося за ними рыбака с громадным мешком за плечами, и сопровождавший груз воин пару раз ударил кулаком по доскам. Сотник торопился, хотелось поскорее увидеть возлюбленную, обнять, поцеловать, сказать нежные слова, а тут дверь заперта и никто не отзывается. Эй, открывайте ворота. Иду, иду, не стучите. А за дверью послышалось движение за совой. И сквозь просвет показалась заспанная физиономия приказчика. Наконец-то совели заходи, дорогим гостям будешь, и встав изпросония выпалил первую пришедшую на ум фразу, пятясь к прилавку и пропуская во внутрь прибывших людей. Не успел сотник пройти через торговый зал, как навстречу выбежала Елена. Девушка не сдержалась и бросилась возлюбленному на шею. Слёзы радости катились из её глаз. С их расставания неделя прошла, превратившиеся для влюблённых в вечность. Совёлушка, сокол мой ясный, не переставая поглаживать, повторяла она. Войны, нёсшие сундук, переглянулись, одобрительно оценивая выбор командира, поставили поклажу и тактично вышли за дверь. Если надо, позовут. Где размещаться, точнее, ночевать, они уже знали от своих сослуживцев. Выданное сотником серебро лежало в загашнике и спешила преобразиться в вино, женщин и бурное веселье. Вскоре так оно и вышло. Отправив Елену в свою комнату и пообещав поскорее присоединиться к ней, сотник отпустил своих людей в трактир и попросил Евстафия срочно привести аптекаря. Хотелось поскорее покончить с торговыми делами. Да разве так можно, вопросил суприкащик. Негоже на ночь глядя торговлю вести. Завинье медля торговаться будешь завтра. Сейчас я объясню, что к чему и как не остаться без головы. А ты мне расскажи, не дурнее мойше, я всё запомню, не унимался и в стафе. Присутствие посторонних при тайне торга его не устраивало. Да мне плевать, глупее ты этого аптекаря лю мне. Алексей назвал свою цену: 16 фунтов золота и рухлядь соболья на три большие шубы, а за учебник 2 гривны торговать я с тобой не буду, не подчину мне, усёк. Да и справишься ты лучше меня в этом деле. Но кое-что мне надо передать на словах покупателю, уж не без сути встафи. Сотник приблизился к ящику, отщёлкнул запоры и достал оттуда мешки с кольчугами. Вот ещё такое дело. Завтра нужно продать эти брони или поменять на дом. Поможешь? Приказчик понял, что спорить бесполезно. Разговор переходил на другую тему, тяжело вздохнул, кивнул головой, соглашаясь, и отправился к аптекарю.